Глава 99. Пора бы расплатиться. К сожалению, все вышло не совсем гладко. Навык, который обошелся отнюдь недешево, закончился до того, как Цербер смог убить демона. Брось мне шкатулку быстро! заревел Родермин. Уилл моментально среагировал и собрался уже сделать то, о чем просил мужчина, но земля затряслась, сбивая его с ног, и он откатился назад. «Ты совершил ужасную ошибку, гребаный посланник! Ха -ха -ха -ха. Твое мясо послужит мне источником! Я уничтожу твою душу и воспользуюсь этим, чтобы восстановить свои силы!» То, что осталось от тела мальчика, разбухло, и наружу вылез десятиметровый человекоподобный монстр с огромными, острыми, словно бритва когтями на руках и отливающим металлом чешуей. Изначально у него было четыре руки, но от тех, что оторвал охотник, остались лишь короткие обрубки. В глазах монстра плескалась самая настоящая буря из ярости, боли, страдания, безумия, хаоса и тьмы. Вихри, что заменяли зрачки, полыхали, и демон заревел, сокрушая своим криком верхушку ближайшей горы. Звуковая волна вызвала камнепад, и Уилл, с трудом увернувшись, глянул на того, с кем провел так много времени». «Имя – Фарис», «Демон безумия – колдун», «Уровень – вопрос», «Здоровье – вопрос», «Да куда уж дальше-то?» На максимум задействовав свое внимание с невероятным сочувствием к себе, подумал Ворон. Причина, почему все пошло не так, как задумывалось, была в том, что он переоценил Цербера. Почему тот был не так силен? Он за 4 минуты полного бездействия противника толком не причинил ему вреда. Рана в груди, раньше выглядевшая, как большая дыра, сейчас была похожа на пулевое отверстие». Уилл окрикнул Цербера и кинул ему шкатулку. «Что ты собираешься делать?» Спросил он, пока демон все еще привыкал к последствиям смены облика. «И тут этот сын плохой женщины сказал такой бред, что парень подумал, а настолько ли безумен демон? Ведь только что этот пес предложил ему отвлечь монстра на целых две минуты. Ты совсем рехнулся, что ли?» В гневе, уставившись на этого умника, проревел разбойник. «Ты вообще соотносишь мои и его силы? Или на тебя попала кровь этого ублюдка, и ты тоже заразился сумасшедшим?» Договорить да ему не дали, так как Фарис пришел в себя и Коктем попытался проткнуть ворона насквозь. «Ну не так я все это представлял, совсем не так!» Но вся надежда оставалась на Цербера. Он явно умел пользоваться шкатулкой. Осталось только дожить до этого момента. Уилл рванул к ноге колдуна и, использовав беспреград, начал подниматься на гигантского безумца. Заметив, что его тело оскверняют шаги этого муравья, тот попытался стряхнуть его, но Ворон, вонзив клинок в бедро и выдержав тряску, продолжал бежать наверх, пытаясь добраться до головы. Выросший демон стал медленнее, да и так как Уилл сейчас находился на его теле, тот не сильно там мог размахивать руками с когтями. Попытавшись придавить его ладошкой, колдун понял, что больше не чувствует этот маленький кусок мяса. Заглянув под руку, он ничего не увидел и, думая, что раздавил того так, что от того ничего не осталось, переключил внимание на Цербера, который сейчас находился метрах в пятидесяти от них, и усердно чертил какие-то руны. Уилл тем временем выбрался из тени и, использовав двойной прыжок, наконец забрался на плечо великана. Щелчок пальцев. Гигант застыл и, схватившись за голову, зацепил себя когтем. Из раны тут же полилась кровь, хлынув на плечо. Ах ты, мелкая мразь! А ну, злась меня! Эй! Демон кричал, но не видел ворона, и это злило еще больше Пора преподать тебе небольшой практический урок Залезая на кого-то, убедись, что он не умеет колдовать а -а -а -а! Тело демона покрыло огонь И разбойник, побледнев, тут же снова использовал двойной прыжок Вонзил кинжал в лысый череп фариса прямо над ухом и повис на нем Пламя покрывало демона небольшим слоем И длины кинжала хватало, чтобы не сгореть заживо Повисев секунд пять, он, ругаясь, прыгнул и извернулся и сквозь пламя залетел в ухо демона. Тут не было огня, и появилась очень неплохая возможность для Рев души! А? Как меня слышно, прием, прием, тебе смешно? А? Эй! Скажи, что тебе так же, как и мне, смешно! Разбойник отыгрался за все, что пережил. Ах, ты выкормишь собаки! Ты просто так не отделаешься, кусок дерьма! Его рев был полон более ярости. Он ничего не мог поделать с засевшим внутри грызуном, а этот грызун тем временем, подкинув кинжал, усмехнулся и вонзил его в барабанную перепонку монстра, вызвав еще воздушный нож на десерт. Он даже перевыполнил свою задачу, так как теперь демон не думал больше ни о чем, кроме как о том, чтобы избавиться от таракана, засевшего в его голове. Уилл уже прорубил небольшой проход в ухе, и его с ног до головы окатило кровью гигантского существа. Ухмыльнувшись, он продолжил прорубать проход к мозгу, с каждым ударом припоминая этой твари свои смерти и беспричинные пытки, устроенные ему сумасшедшим спутником. В этот момент он очень сожалел, что в игре нет тротила Лиси-4. Ох, как бы он хотел взорвать этот громадный кусок мяса! К сожалению, у него не было навыков с подобным эффектом. «Нужно было подождать и не использовать рев души!» — с сожалением подумал парень, нанося удар, который окончательно пробил барабанную перепонку, и перед ним предстал мозг существа. Хрустнув шею, ворон оскалился и занес кинжал для самого мощного удара, который у него был. Но вдруг все тело гиганта начало исчезать, а он так и завис в воздухе с занесенной рукой. «Ха!» — его удивлению не было предела, когда он понял, что летит вниз. Лишь благодаря плащу скалолаза у него отнялось всего десять процентов здоровья. Что произошло? Увидев стоящего недалеко однорукого цербера, спросил разбойник. — Я использовал шкатулку. Вздохнул Эрдермин и уселся на землю. — А, заточение. — Да, как же долго я гонялся за этой мерзостью. Узнала бы госпожа, я бы уже умер раз десять минимум. Криво улыбнулся мужчина. — Ну... Ворон широко улыбнулся, и бесы в его глазах запрыгали до небес, предчувствуя очень хорошие награды. «Пора бы расплатиться, Цербер!»